Глава девятая Ум в сердце велел мне просто-напросто молчать и отойти от этого расщепленного грозою страдания пня, которому возрастить жизнь мог разве только сам начальник жизни. И как он возвратил ему ее, в каком благоуханном цвету, с какой дивной силой прелести крестьянского бытия. Но все это было после. Гораздо-гораздо после, при обстоятельствах, о которых и не воображалось в эту минуту, которую я описываю. Тогда мне стало только сдаваться, что все это, чем мы здесь волновались, будет совсем не так, как я думаю. Ум в сердце успокоительно внушал, что это уже решено, как сделать, и что для того, дабы решенное свершилось всего благопристойнее, теперь ничего своего не уставлять, а делать то, что будет указано. Всего более нужно тишины и тишины. Чтобы соблюсти эту потребность в тишине, которая беспрестанно угрожала снова разразиться стоном, воплями и шумной расправой с обезумевшим евреем, я, не говоря никому ни слова, встал, молча вышел в переднюю, молча надел шубу и поскорее уехал. Пожалуй, ином это может показаться эгоистической уверткой, лишь бы не видать расправы с жидом, с которым в мое отсутствие, наверное, станут расправляться еще без церемония. Но поистине меня водили совсем не эти соображения. Почему мне казалось за наилучшее поступить таким образом, я не знаю. Но вышло, что это действительно было самое наилучшее, что только я мог сделать. Помню, как сейчас, эту морозную и ясную ночь с высоко стоявшим на киевском небе месяцем. Красивый... И тогда еще довольно патриархальный город, не знавший до генерал-губернаторства Н.Н. Аненкова ни Шато-де-Флеров, ни других всеношных гульбищ, уже затих и спал. С высокой колокольней лавры гудел ее приятный звон к заутренне. Значит, была полночь. Моя озябшая рыженькая лошадка неслась быстро так, что молодой кучеренок Матвей из своих орловских крепостных едва мог держать озябшими руками туго натянутые возжи. И тут вдруг на повороте у царского сада что-то мелькнуло. Человек не человек, и собака как будто не собака, а что-то такое, отчего моя немного пугливая лошадь шарахнулась в сторону, и мы с кучером оба чуть не вылетели из санок. И с этих пор это что-то так и пошло мелькать и шмыгать то за мною, то передо мною, то исчезнет где-то в тени, то опять неожиданно выскочит на повороте, перебежит освещенную луной улицу и опять испугает лошадь которая уже начала беситься и еще несколько раз нас чуть не выкинула. Понять нельзя, что это за нежить мечется. И в заключение, только что я остановился у подъезда моей квартиры близ церкви святого Андрея, это оно, это нежить опять словно тут и была. Но что же это такое? А это был опять он, опять мой интралегатор. И в том же самом растерзанном виде и с тем же кровавым потом на голой холодной груди Ему, верно, не было холодно, сердце насквозь горело. Он теперь не кричал и не охал, а только не отставал от меня, точно моя тень, и, как вы видите, не уступал даже для этого в быстроте моей лошади. Куда его было деть, прогнать, жестоко, пустить к себе, но какой в этом смысл? Ведь уже сказано, что я ему ничего не мог сделать, а он только надоест, и притом я к стыду ему был немножечко брезглив, а от него так противно пахло этим кровавым потом. Я так и не решил, что сделать, вошел в переднюю, а он за мною. Я в кабинет, а он сюда по пятам за мною. Видно, сюда ему был указан путь, и я ему уже решил не мешать. Мне вздумалось велеть напоить его чаем и потом отослать его спать на кухню. Но прежде чем я успел сказать об этом моему человеку, тот начал мне сообщать, что ко мне заходил и мне оставил записку «Андрей Иванович Друкарт» один из весьма почтенных и деловых людей генерал-губернаторского управления. Он состоял тогда чиновником особых поручений при князе Васильчикове и очень недавно скончался в должности Седлецкого вице-губернатора, по которой принимал участие при окончательном уничтожении унии. Помимо служебной деловитости, Друкарт в те годы нашей жизни был превосходный чтец в драматическом роде и даровитейший актер. Я не слыхал никого, кто бы читал шекспировского «Гамлета» лучше, как читывал его Друкарт, а Гоголевского городничего в ревизоре он исполнял, кажется, не хуже покойного Ивана Ивановича Сосницкого в наилучшую пору развития сценических сил этого артиста. Благодаря такого рода талантливости покойный Друкарт исполнял не только поручения князя, но имел временные порученности и от всевластной у нас княгини. А княгине как раз в эту пору нужны были деньги для каких-то ее благотворительных целей. И она поручила Друкарту устроить в городском театре спектакль в пользу бедных. Я тоже всегда читал, по общему мнению, довольно недурно и был удовлетворительным актером, а потому при смете сценических сил, который должен был сгруппировать и распределить Друкарт, явился и я на счету. Друкарт писал мне, что так как я и бывший тогда в Киеве стряпчем господин Юров оба одного роста и друг с другом схожи, то мы непременно должны играть в предстоящем спектакле Добчинского и Бобчинского. При моей тогдашней усталости и недосуге это было просто напасть. И я, с негодованием отбросив письмо моего доброго приятеля, решил в уме встать завтра как можно пораньше и, прежде присутствия, заехать в канцелярию генерал-губернатора к карту с тем, чтобы урезонить его освободить меня от затевавшегося спектакля. В этом размышлении, хлебнув глоток из поданного мне стакана горячего чаю, Я снова вспомнил о своем несчастном жиде и очень удивился, что его уже не вижу. А он, бедняк, тем временем уже спал, свернувшись кольцом на раскинутой между шкафом и дверью козьей шкуре, на которой обыкновенно спала моя охотничья собака. Они лежали оба рядом, и довольно строгий пес, вообще не любивший жидов, на этот раз как будто нашел нужным изменить свои отношения к этому племени. Он как будто чувствовал своим инстинктом, что возле него приютилось самое горемычное горе, которое нельзя отгонять. Я был доволен и и собакой, и оставил их делить до утра одну подстилку, а сам лег в мою постель в состоянии усталости от впечатлений, которых было немилосердно много. Жит-наемщик, белоцерковский стадол, лавра, митрополит, дикие стоны и вопли, имя Иешу. Молчаливый князь и настойчивая княгиня с ее всевластным значением, мой двойник стряпчий Юров и Бобчинский с Добчинским, необходимости невозможность от всего этого отбиться, и вдруг какое-то тихое предсонное воспоминание моей старой няни, болгарки Марине, которую все почему-то называли Туркинею, и она всех пересиливает, стоит надо мною, трясет старушечим поводником, да ласково шепчет «Спи, дитя, спи». Христос пристанет и пастыря приставит. И вообразите себе, что ведь все это было кстати. Да, все это, что представляло такой пестрый и нескладный сбор понятий, оказалось нужным. Во всем этом будничном хаосе были все необходимые элементы для того, чтобы устроился удивительно праздничный случай, который по его неожиданности и маловероятности мне так и хочется назвать чудесным Мы с интерлигатором отсыпались перед такой неравную и опасную битвою, от которой всякий рассудительный человек непременно бы заранее отказался, если бы нам не было даровано благодетельное неведение грядущего.